Глава 7. Незнакомец оставил Сашу в каком-то придорожном мотеле, сказав, что если она сбежит, он не расстроится, потому что как видит, толку от неё нет. А сам отправился выяснять, улетел ли Барсов в Россию. Девушка заявила, что не сбежит до тех пор, пока не узнает, где Ярослав. Но в действительности её планы заходили дальше. Она планировала следовать за парнем, ожидая, что тот приведёт её к любимому Я теперь нервно заламывала пальцы, гадая, вернётся похититель или нет. Надеялась, что придёт за ней, ведь наверняка он хотел использовать Александру как приманку. А если нет, что тогда? Саша не знала ответ на этот вопрос. Здесь у неё нет ни друзей, ни знакомых, кто мог бы помочь ей с поисками. В принципе, как и в России ничего не осталось. И как одной найти Яра, она ума не прилагала. Оставалось надеяться, что незнакомец вернётся. И он вернулся, когда девушка уже была на грани терпения. Как я и думал, барсов в России, сообщил похититель. Как ты узнал? спросила Александра, не скрывая любопытства. У меня свои способы, ответил холодно парень, который к тебе никакого отношения не имеет. Но могу я хотя бы узнать, что будет дальше? скорчила она недовольное лицо. Саше очень хотелось поставить грубияна на место, но решила не портить с ним отношения раньше времени. Я вечером улетаю в Россию, пожал он равнодушно плечами. А я? Что ты? ухмыльнулся незнакомец. Я тоже лечу с тобой? Зачем? усмехнулся парень, делая вид, что не понимает её. Ну, не знаю, может быть, для приманки, мямлила Саша, неуверенно озвучив свои догадки. Что? жёстко расхохотался похититель. Приманки? Скорее уж ты будешь обузой. В любом случае, я больше не нуждаюсь в тебе. Но девушка хотела возразить, Но не знала, какие найти аргументы, чтобы переубедить парня. Ряд ли он поддастся слёзному уговору? Но, может быть, всё же стоит попробовать. Ты же сам сказал, что если я хочу ещё раз увидеть Ярослава, то должна ехать с тобой. Да я просто хотел, чтобы ты помогла узнать, где он. Но, как мы видим, тебе этого не удалось, бросил незнакомец, не удостоив её даже взглядом. Но дело это не меняет, воскликнула Александра, не собираясь сдаваться. Я поеду с тобой, чтобы избавиться от меня. Тебе придётся меня убить. Хорошая мысль. Оскалился похититель, и из ниоткуда в руках появился пистолет. Саша перестала дышать. Она привыкла к виду оружия, но не тогда, когда его собираются использовать против неё. Девушка смотрела на пистолет выпученными глазами, потеряв дар речи. Мозг судорожно соображал, как спастись. Страшно, произнёс парень ровным тоном, напоминающим шипение змеи. Нет, — соврала она, забывая моргать. «Твои глаза говорят об обратном», — усмехнулся он. «Моргни уже, а то они из орбит повыскакивают». И действительно, Александра моргнула. Наконец, цепенение спало, и она пришла в себя. «И пострашнее видела», — состроила гримаса девушка. «Ну, конечно, ты живёшь с убийцей, и как тебе?» — съязвил парень, прищурив глаза. «Знаешь, привыкла. Достаточно было для этого времени», — бросила Александра, стараясь сохранить безразличие с самого рождения. Совесть-то не мучает, снова усмехнулся он. Девушка поняла, что тот хочет её задеть, только вот зачем? Да, похититель выбрал правильную тактику. Его слова задевали очень глубоко, но она не собиралась показывать это ему. Не будет поддаваться на провокации. "Совесть?" повторила она игранно спокойно. "Саша, неужели тебе знакомы такие слова? Не думаю, что ты чем-то лучше Ярослава. Ты такой же убийца, как и он". Только вот Яр завязал с прошлым». «Завязал?» — рассмеялся злобный незнакомец. От этого смеха хотелось зажать уши руками. «Что смешного?» — растерянно спросила девушка. «Да то, что ты наивная или дура такая, я не пойму». «Что?» — взвыл Александра вскочив. «Кто дал тебе право?» Оглушительный звук выстрела прогремел в номере. Окно разлетелось в дребезги. Саша в шоке озиралась по сторонам, не понимая, что происходит казалось, что небо разверзлось в этой комнатушке, метая молнии. "Ложись!" зарал парень, сбивая её с ног. "Что, что происходит?" заикаясь пропищала девушка. "В нас стреляют, что непонятного?" бросил он и пополз к разбитому окну. "Не поднимайся, а лучше спрячься за кроватью". Саша послушно поползла за кровать. Содрогнулась, услышав ещё пару выстрелов. "Что происходит? Почему в них стреляют? И в кого из них?" Да вряд ли в неё, кому девушка могла насолить. Скорее всего, цель её похититель. Их трое, крикнул парень, будто эта информация ей о чём-то говорит. Единственной мыслью Александры было поскорее оказаться в безопасности. Что делать? всё же крикнула она. Попробуем уйти через окно в ванной, ответил парень. Что им нужно? Не знаю. Давай, проберись в ванну. Прижавшись к полу, девушка поползла в нужном направлении, боясь лишний раз пошевелиться. Сердце в груди билось с бешеной силой, кровь пульсировала в висках. Страшно? Нет, сейчас она была больше в шоке, чем напугана. Ужас, без сомнения, придёт потом, если, конечно, выживет. Наконец, добравшись до двери, девушка приподняла сдёрнув ручку, ожидая, что вот-вот получит пулю в голову. Но всё обошлось. Оказавшись в безопасности, Александра бросилась к форточке, не уверенная, что проползёт в неё. Не теряя времени, она попыталась открыть окно но там что-то заело и не поддавалось. Нервно Саша трясла стекло. И тут влетел парень, чуть ли не отшвырнув её в сторону. «Дай я!» — гаркнул он, и с нескольких ударов ногой вышеп раму. Благо, что здесь не как в России прочные кирпичные стены, а в основном фанера, которую легко можно повредить. «Иди сюда, я подсажу!» — позвал парень, выглянув на улицу. «Я первая?» — испугалась девушка, но всё же подошла. «Нет времени, давай же!» Через секунду он вытолкнул её в окно, приподняв практически без усилий. Саша напряжённо смотрела по сторонам, боясь, что сейчас выскочат нападавшие, и выдохнула, когда незнакомец прыгнул к ней. Схватив её за локоть, парень потащил Сашу за собой. Куда мы? К машине. Нажав девушке на голову, похититель пригнул её, чуть ли не сложив пополам. И они стали пробираться к машине, петляя между другими автомобилями, стоявшими на парковке. Когда наконец добрались, Александра ощутила облегчение, но всё же понимала, что это ещё не конец. Парень со свистом выехал с территории мотеля, объехав нападавших с противоположной стороны. Что им было нужно? спросила Саша, начиная дрожать. Шок отступал, а теперь его место занимал страх от пережитого. Хм. <кх> Их знает, буркнул парень. Может, ты мне скажешь? Я откуда знаю? воскликнула Саша на девушка. Никто не знает, где я, да и кто я, пожал плечами незнакомец, внимательно глядя на дорогу. Возможно, ищут тебя с Барсовым? Нет, я не знаю, затараторила Саша растерянно. Господи, там остались мои документы и деньги. Как же я теперь? Не успела договорить, как на колене девушки упал её кошелёк с документами и деньгами, и она чуть не завяжала от радости, выпалив: "Спасибо!"